«Конечно, дорогой!» — произнесла Андра голосом маленькой девочки. Она чувствовала слабость и полностью отдала себя в руки Тревора, подчинившись его жизненной энергии. Этот большой, загорелый мужчина, казалось, освещал палату и вливал в ее больное тело необходимые силы, она цепляла за его руку. «О, Тревор, я не могу дождаться приезда к тебе!» «Нам давно пора пожениться. Мы прождали так долго. У меня действительно был фантастический успех в фильме». Неуверенно начала Андра, но он поднял руку, как бы предупреждая. «Никаких разговоров о кино. Эта жизнь осталась позади». «Какая удача, что ты подписала контракт только на один фильм?» Губы Андры дрогнули. «Флэк не считает это удачей». Этот толстяк, я его не выношу. О, Флэк очень хороший. Даже перестав быть моим менеджером, он навсегда останется моим другом. Но моим другом он не станет. И ради бога, не приглашай его к нам в Южную Африку, он не впишется в круг моих друзей. Стремление к независимости, именно то, что ее родители называли упрямством, вдруг в Андре. Бледное лицо девушки порозовело, ее бросило в жар. Я уже пригласила Флека к нам. Следующей зимой он собирается в Южную Африку договариваться о новом фильме. Можно найти повод не встречаться с ним. Ты же знаешь, я не выношу таких типов. Андра в шоке уставилась на жениха. Куда девался ее прежний, очаровательный Тревор? Неужели пост управляющего компанией лишил его чувства юмора и превратил в самовлюбленного зануду? Со вздохом она сказала, «Флэк, мой друг, он очень много сделал для меня, и хотя я причинила ему моральный ущерб, отказавшись подписать контракт, он относится ко мне прекрасно». «Прекрасно?» — ухмыльнулся Тревор. Потому что он, без сомнения, надеется заставить тебя подписать его опять. Но если он попытается приставать с этим к моей жене, я его так отбрею. Пожалуйста, дорогая, не оставляя ему надежды на посещение нашего дома. Слово «дорогая» не слишком скрасило эту речь. Побледневшая Андра беспомощно лежала на подушке, прислушиваясь гулким ударом сердца. Значит, Тревор действительно хочет, чтобы Флэк был исключен из числа ее друзей. Еще несколько минут назад ее переполняла радость от того, что Тревор прилетел навестить ее. Она знала, что это очень дорогое путешествие, и Тревор, который, помешан на работе, наверняка не хотел оставлять компанию даже на несколько дней. Она была польщена его поступком. Но вдруг Андра почувствовала холод и страх, поняв, что придумала себе несуществующий идеал. Этот высокий мужчина с прекрасной внешностью не похож на ее воображаемого героя. Обычный эгоист. Он требует, чтобы она оставила не только профессию, но и друзей, Андра так внезапно замолчала, что, несмотря на всю свою черствость, Тревор понял, что зашел слишком далеко. Он любил Андру как умел, она казалась ему лучше тех женщин, которые прежде встречались ему, а его внешность и обаяние покоряли многих. «Я почти не спал в самолете и очень устал», — подумал Тревор, «иначе не вел бы себя с Андрой так бестактно». «Бедняжка, она больна, и, конечно, нужно ее ободрить. Позднее он сможет управлять всеми ее желаниями. Позднее, когда она станет его женой». Опустившись на колени возле кровати, Тревор прижался теплой щекой к лицу Андры. «Моя любовь, пожалуйста, прости меня. Я настоящий грубиян?» «Что значит мое мнение? Ты ангел, ты бросила все ради меня. Если ты хочешь, чтобы этот старый, пузатый флег приехал к нам, пусть приезжает, а я угощу его сигарой и куском хорошей ветчины. Евреи любят ветчину, не так ли?» Он засмеялся собственной шутке. «Если честно, милая, то я не прочь, чтобы ты поступала так, как считаешь нужным. Я просто сглупил и вел себя, как испорченный ребенок. Меня избаловали в Кейптауне, ты же знаешь. Мне пора завести жену, которая возьмет меня в руки». Черные мысли Андры улетучились. Она прижала щекой к Тревору и погладила его волосы. «Дорогой, дорогой, мы почти поссорились. Мы никогда не будем ссориться, родная». Я люблю тебя. Я не могла думать ни о чем, кроме поездки к тебе. Мой успех ничего не значит по сравнению с тобой. И мой тоже, хотя моя карьера, наверное, кажется ничтожной по сравнению с твоей. Она очень важна, — поспешила сказать Андра. Это потрясающе. Ты поднялся на самый верх. Мы оба наверху, — великодушно ответил он и добавил но в Кейптауне ты будешь выше всех. Прижми меня крепче, — прошептала она, желая ласки и успокоения. Тревор обнимал, целовал ее с прежней страстью. Андра успокоилась, снова почувствовала себя счастливой, а он уже улыбался, став прежним уверенным Тревором. Он даже не заметил, как вошла медсестра, и попросила его покинуть палату. Андра очень слаба и может потерять сознание. Тревор уехал из клиники и, как они условились, остановился в ее квартире. Мисс Пенхэм позаботилась об обеде и билетах в театр. Следующие два дня он пробудет с Андрой. Может быть, заглянет в Бэксхилл навестить старушку Грейс, а потом возвращение в Кейптаун к работе. Но Тревора вдруг осенила блестящая идея. Он тотчас позвонил в клинику и выложил ее Андре. «А почему бы не получить специальное разрешение, чтобы мы могли пожениться прежде, чем я уеду?» С энтузиазмом предложил он. «Тогда ты приедешь в Кейптаун уже в роли моей жены, и мы сможем поехать прямо домой». «Возможно...» Поворотный момент в жизни Андры произошел именно в течение нескольких секунд, когда она не смогла ответить «да». Просто не находила слов. Опять раздался его взволнованный голос. «Андра! Ты слышишь? Андра!» Наконец послышался ее сбивчивый ответ. «Я... Тревор, дорогой, я не могу тебе ответить. Я в раздумья. Это...» «Это так серьезно, ты понимаешь? Не знаю. У меня нет желания выходить замуж на смертном адре. «А кто говорит о смертном адре? Он был шокирован. Девушка слабо улыбнулась. «Я имела в виду на больничной койке. Я, я думаю, что возненавижу свадьбу в спешке, у моей кровати, даже если все это можно организовать». «Я хочу быть в белом платье, в Кейптауне, на настоящей свадьбе!» Тревор прервал ее. «Ты меня страшно огорчаешь, дорогая?» Сказал он натянуто. Разгорелся спор, и упрямая Андра в этот вечер выиграла. Тревор положил телефонную трубку, смирившись с тем, что на какое-то время его сумели уломать. Ему это не понравилось. Андра ни за что не хотела соглашаться на свадьбу в больнице, до его отъезда из Англии. Тревор обвинил ее в том, что она не любит его. Андра постаралась уверить, что это не так. Она плохо чувствует себя. Но ведь каждая девушка имеет право насладиться событием, которое бывает только раз в жизни. Нет, Андра не полетит самолетом. Она предпочитает корабль. Это путешествие поможет ей окрепнуть после болезни, а потом они устроят потрясающую свадьбу в Кейптауне и запомнят это событие на всю жизнь. Когда Тревор сказал, что этого не может понять и вообще сомневается, хочет ли она выходить за него замуж, Андра расплакалась и сквозь слезы проговорила. «Извини, дорогой, я не в состоянии продолжать этот спор. Я действительно люблю тебя и собираюсь выйти за тебя замуж. Но, пожалуйста, не торопи меня». «Торопить тебя после всех этих месяцев?» — возмущенно начал он.